Глава вторая. Я смотрел на ребят, не двигаясь с места. По моим прикидкам, печать защиты должна работать ещё минута две но только от таких неумелых атак. Если будет что-то серьёзнее, то она исчерпает свои силы намного быстрее. Из темноты вышли ещё трое парней, из которых вооружён был только один довольно простеньким луком. Остальные были, на первый взгляд, безоружными. «Ребята, вы чего задумали?» Неуверенно спросила Диана, благоразумно держась позади меня. «Всего лишь хотим помочь нашему другу попасть в команду», усмехнулся тот, который стоял ближе всех ко мне. «Ничего личного, но в десятку должны попасть достойные, а не такие, как вы». «Можно сказать, что это естественный отбор», он усмехнулся и спустил курок арбалета, который в этот раз, благодаря печати защиты, сделал осечку, не выпустив болт. Я рефлекторно попытался было уклониться, но мышечная память в данном случае не работала. Тело было слабым и непривыкшим к резким движениям. Поэтому я просто расстелился на земле, подвернув ногу подзычный смех собравшейся шестёрки. Надо узнать, что это за отбор, о котором все сегодня только и говорят, а некоторые готовы даже на убийство пойти. Ибо просто покалечить, выстрелив арбалетным болтом практически в упор, не получится. Я аккуратно поднялся на ноги, оберегая от движений подвернутую лодыжку. Сколько же усилий нужно будет потратить, чтобы привести себя в прежнюю форму? Приглядевшись, я увидел, что под ногами у тройки новоприбывших лежит туша зайца и какой-то птицы. «Легко, наверное, выполнять странные задания в угоду директрисе, которая снабжает вас оружием, да, сопляки?» — спросила я, поднимая с земли какую-то палку, довольно длинную и тяжелую. «Он что, реально умеет драться? Один против всех?» — загоготал здоровенный парень, выходя вперёд и отодвигая не слишком умелого стрелка, который всё это время внимательно крутил в руках арбалет. «Костя, не надо, давай просто уйдём», — прошептала мне в спину Диана, но я только криво усмехнулся. Уйти, к сожалению, не получится. Как я понимал, именно эта группа лиц отметила предыдущего хозяина этого тела накануне. А сейчас они просто решили завершить начатое. Ну, посмотрим, что из себя представляет Константин Денисов. Я перехватил поднятую палку обеими руками, стараясь привыкнуть к такому своеобразному несбалансированному оружию под смешки, поощряемых руководством отбросов сиротского дома. В принципе, довольно неплохой посох вышел. Главное, чтобы крепким был. «Уходи», — обратился я к Диане, глядя на идущего ко мне в развалочку бугая. Базовая печать усиления слетала с пальцев, вмиг напитавшись окружающей меня энергией. Ну, хоть какое-то преимущество получу в виде немного увеличенной ловкости, силы и выносливости. Потому как рассчитывать только на свой энтузиазм и желание отбиться было бы слишком глупо. Я не стал дожидаться, когда противник подойдёт ко мне ближе, Благая длина палки позволяла бить немного на расстоянии Резкий выпад, удар и, не успевший даже ничего сообразить, бугай упал на колени под звук треснувших ребер, хватаясь за грудь и стараясь протолкнуть в лёгкий воздух. Надеюсь, ничего жизненно важного я ему не перебил, потому как пока не знал местных законов и как в этом мире карается убийство. Нападение произошло так быстро и внезапно, что группа поддержки несколько мгновений молчала, просто таращилась на своего друга, который вроде бы был жив и тихо поскуливал отползая от меня в сторону. «Кончай его!» — загласила девица, первая сообразив, что происходит. С каким-то диким рычанием на неё набросилась Диана, вцепившись ей в волосы, но драка девчонок не смогла отвлечь остальных от праведного гнева и желания поквитаться. Разъярённая четвёрка разом бросилась на меня. Они попытались взять меня в кольцо и атаковать с разных сторон. Не слишком умный ход. Я скользнул между ними, оказываясь за спиной неудачника-стрелка. Тот резко затормозил, развернулся и, достав из ножен довольно неплохой охотничий нож, бросился с ним на меня в атаку. Я не стал отступать, приняв удар ножа, которым противник замахивался словно тесаком на палку, делая резкое движение и вырывая нож из рук парня, отбрасывая его подальше. Что он хотел этим маневрам сделать? Разрубить меня на части? Ещё один замах, и удар концом палки пришёлся аккурат промеж ног врага. Ослеплённый болью стрелок даже не успел согнуться, как я крутанул свой своеобразный посох и ударил другим концом его ключиц. Я не стал смотреть, что именно стало с парнем, разворачиваясь к следующему противнику. Чуть не успел, но для тычка в живот хватило взгляда через плечо, а когда я уже окончательно развернулся, передо мной оказалась спина согнувшегося пополам недруга. Жёсткий удар по затылку, и ещё один противник распластался на земле без сознания. Я пригнулся, пропуская удар кулаком, нацеленный в голову, ушёл в сторону и ударил врага палкой по коленям, заставляя его упасть на месте. Он не успел перегруппироваться и довольно ощутимо приложился лицом о валяющийся на земле камень. Последний противник почему-то решил, что он не такой храбрый и смелый, и решил ретироваться, бросившись в направлении сиротского дома. Уйти ему не дала Диана, которая, расквитавшись со своей противницей, довольно прытко побежала за ним, быстро догоняя и сбивая с ног. Я устало опустился на одно колено. Боль в вывернутой лодыжке была просто адская, а все мышцы и связки болели так сильно, словно парень никогда в своей жизни не занимался никакими физическими нагрузками. Поднявшись и отбросив палку, о которую я содрал всю кожу на ладонях, подошёл к каждому из противников, чтобы удостовериться, что они живы. Из гуще леса вышла Диана, толкая впереди себя сильно потрёпанного парня, который, с нашего разрешения, начал приводить своих друзей в чувство. «Вот последний», — бросила она и уселась на землю, пристально глядя на меня. «А теперь отвечай, кто ты и что ты сделал с моим другом?» «Что?» Невольно вырвалось у меня, даже тело болеть перестало. «Что слышал?» — рыкнула она. «Ты изменился, бросаешься на людей, хотя ещё вчера ты даже слова в ответ этим уродам сказать не мог. Так что с тобой произошло?» Она прищурилась, срывая травинки и бросая их на землю. Руки у неё тряслись, то ли от гнева, то ли азарт драки не прошёл, то ли ей было страшно. «Я... Если я скажу, что ничего не помню, ты мне поверишь?» Глубоко вздохнул я и сел рядом с ней. «Похоже, меня вчера избили намного сильнее, чем вам показалось. Я сегодня проснулся и не мог вспомнить ничего. Никто я, нигде я, это... Ну, жуть какая!» — выпрямилась девушка, заглядывая мне в глаза. «Совсем-совсем ничего не помнишь?» «Угу», — кивнул я. Тут даже врать особо не пришлось. «Пусть считают, что у меня амнезия. Такой вариант развития событий будет проще реализовать». «Дела...» — протянула она. «Значит так. Сегодня очень важный день, и тебе ни в коем случае нельзя говорить о своем недуге. Иначе тебя запрут в лазарете, чтобы выяснить, что с тобой произошло. А этого допустить нельзя. Учитывая твои проснувшиеся от длительной спячки способности к драке, то будет шанс показать себя с лучшей стороны. Поэтому держись рядом со мной, я тебе помогу выпутаться, а дальше, если пройдешь отбор, то будем думать, что с тобой делать дальше». Она решительно вскочила на ноги и протянула мне руку. Она помогла мне подняться, хотя я мог бы сделать это самостоятельно, после чего задумчиво посмотрела на осветляющее небо. «Что это за отбор?» — спросил я. «Наверное, главное, что меня пока интересовало». Сегодня ежегодный отбор военной училища, профильное общеобразовательное училище. Сегодня ежегодный отбор военной училища, профильное общеобразовательное училище. И в магическое училище, если выявится склонность к магии, независимо от потенциала. Обучение проходит за казенный счет, и это действительно единственный способ выбраться отсюда, чтобы хоть немного обустроиться в нормальном мире. Первые десятки выпускников Сиротского дома назначается стипендия, небольшая, конечно, но хоть что-то. Мы на сегодня занимаем девятое и десятое места, поэтому на нас и ополчилась так называемая элита. Десятка формируется накопленными баллами за год обучения, но не только. Ежедневные задания, отсутствие нареканий и тому подобное тоже дает свои бонусы. Она поморщилась и тряхнула головой, отвлекаясь на стоны, которые начал издавать приходящий в себя бугай. За последние десять лет маги всегда уезжали с пустыми руками, не найдя никого, кто бы мог обладать даром. Ну, это и понятно. И что получается, они напали на нас из-за какой-то стипендии? Повернулся я к ворочавшимся противникам. Те, которые уже пришли в себя, старались на нас не смотреть. И вообще находились здесь совершенно одни. И просто решили немного полежать. Не какой-то стипендии, а из-за халявных денег. А на тебя они напали не поэтому. Ты им просто не нравишься, пожала она плечами. На протяжении последних лет они только и делали, что издевались над тобой. Надо торопиться, а мы ещё до нашей поляны не дошли. «Зачем нам куда-то идти?» — хмыкнул я, подходя к брошенным тушам. «Дичь же тоже засчитывается. Есть одна единица зайца и одна единица какой-то птицы». «Что ты так смотришь? Законный трофей после боя». Я положил туши в мешок, который был со мной и перекинул через плечо. «А если они расскажут, что их всех побила девчонка Денисов?» «Да их гордость не позволит это принять. А вот мне нужно будет теперь держать ухо востро», — покачал я головой. «Я так понимаю, это всё не ради добычи еды для детей делается. Прививает тягу к труду, так сказать. А свою добычу мы потом продаём той же Кайотовой, нашей директрисе, практически за бесценок. Но всё равно хоть что-то копится у всех перед выпуском из Сиротского дома». Так, общий расклад был ясен. В принципе, не так тут всё и плохо. Так или иначе, дети сыты, есть крыши над головой и хоть какие-то перспективы на нормальное будущее. Мы молча шли в направлении сиротского дома, лишь изредка бросая друг на друга взгляды. Внезапно небо заволокло тучами, только что был солнечный рассвет и вдруг стало темно. Щебет птиц начал доноситься отовсюду, а с неба послышалось разноголосая карканье ворон. Я поднял голову и понял, что накрыло нас совсем не туча. Огромная стая ворон вперемешку с другими птицами кружили над лесом, создавая суету и панику. Это явно было необычное природное явление. Раздавшиеся со всех сторон вой волков, тявканье лисиц и шелест травы вызывали какое-то дикое и первобытное чувство страха, от которого хотелось бежать, сломя голову. Не может быть! Прорыв! Попятилась Диана и посмотрела на меня округлившимися от ужаса глазами. «Надо скорее бежать в дом, он защищён!» — пробормотала она, и первая ринулась вперёд. Я совершенно не представлял, что это значит, но испуг девчонки передался мне, поэтому довольно быстро догнал Диану, которая постоянно останавливалась и оглядывалась, дожидаясь меня. Я как мог держал из последних сил заданную ей скорость, стараясь контролировать дыхание потому как бег тоже, судя по всему, не являлся характерной чертой Денисова. Хорошо, хоть палку решил прихватить с собой, используя её в качестве опоры. Неожиданно сильный порыв ветра сбил нас с ног и отбросил назад. Гулый шум усиливался, а я никак не мог определить источник звука. Воздух вокруг нас сгущался, а пространство словно искривлялось, создавая что-то похожее на воронку, которая буквально разрывала собой пространство. Зеркальная переливающаяся гладь начала формироваться вместе этих искривлений. Это было нестандартное окно перехода или телепорта, которое было мне известно. Границы этого окна были размыты, причем зеркальная гладь все больше и больше расплывалась, увеличивая размеры этого окна. Прошло не больше нескольких секунд, когда из еще формирующегося зеркала выпрыгнула крупная тень. Она перепрыгнула через нас и резко остановилась, разворачиваясь в нашу сторону. Я поднялся на ноги во все глаза, рассматривая это существо. Оно не было зверем, в моём понимании. Скорее, это было что-то вроде порождения иных планов. Монстр выглядел практически как волк. Только шкура у него была зелёная, а из оскалившейся пасти капала слюна, которая разъедала землю, оставляя глубокие рытвины, из которых валил зелёный едкий дым. Диана упала на землю и зажмурилась, бормоча что-то под нос. Зверь зарычал и прыгнул на меня, стараясь вцепиться мне в глотку, видимо, решив вначале расквитаться с более сильным противником. Я упал на спину, перекатом уходя от прыжка, и, используя инерцию тела, тут же поднялся на ноги. Краем глаза я заметил, как на зеркальной глади начала появляться рябь, и из открывшегося окна выпрыгнул ещё один волк, точная копия того, что напал на меня. Зверь в очередной раз прыгнул. Но я крутанул палку у себя в руках, втыкая её в раскрытую зловонную пасть и буквально нанизывая на неё волка. Второго монстра я не видел, но прекрасно слышал крики подростков, которые находились от нас в некотором отдалении. Зверь не подавал признаков жизни, а жёлтый хищный огонь в его глазах постепенно затухал. Я не стал дожидаться момента, когда из этого адского зеркала вылезет очередной монстр. Подбежав к Диане, которая закрыла голову руками при моём приближении, я особо не церемонясь с ней поднял её с земли и ринулся прочь от окна перехода. Прорывы или чем это на самом деле являлось. Я юркнул на едва заметную, заросшую тропку между деревьев, ведущую вбок от того места, где мы встретились, со своими сверстниками из сиротского дома. Адреналин сделал своё дело и, всё ещё находясь в крови, подгонял меня, чтобы я нёсся вперёд, не разбирая дороги. Только так я мог защитить дрожащую от ужаса девчонку, потому что по-другому в сложившейся ситуации без оружия и знаний мне было не победить этих тварей. Я добежал до окраины леса, которая была огорожена полуразвалившимся забором. Диана к этому времени уже успокоилась и просто вжалась в меня, крепко обняв за шею и уткнувшись головой мне в плечо. Волчьего воя, рычания и каких-либо криков я больше не слышал, но чувствовал, что мы еще недалеко ушли от места прорыва, и при желании монстр сможет догнать нас за несколько секунд. Всё хорошо. Успокаивающе погладил я девушку по голове и аккуратно поставил на ноги. Она дрожала, но всё же сумела себя перебороть и открыть глаза. Надо уходить из леса. Я посмотрел ей в глаза. Но нам нельзя покидать границы леса, неуверенно протянула она, оборачиваясь на шорохи в лесу, которые становились всё громче. Потом сама довольно резво перелезла через забор и остановилась, ожидая меня. «Пойдём скорее». Впереди было чистое поле, которое заканчивалось каким-то леском. Я махнул рукой в том направлении и пошёл туда, ускоряя шаг. Сердце бешено колотилось, дыхание было частым и тяжёлым. А в правую половину тела, начиная от груди, заканчивая бедром, словно воткнули сотни острых игл. Но времени для отдыха у нас не было. Раздался какой-то громкий хлопок, потом ещё несколько. Я резко остановился и обернулся на звуки. «Что это?» — спросил я Диану. Прорыв ликвидируют, наверное. Пожала на плечами и зашла в лесок первая, прислонившись к дереву. Повезло нам, конечно. Монстры очень слабы, максимум с первого уровня изнанки. Я кивнул, решая, что узнаю о прорывах и изнанке несколько позднее. Пока моё внимание привлекало здание, которое проглядывалось через деревья и стояло недалеко от той рощицы, в которую мы забрели. Пока всё не уляжется, оставаться на открытой местности не слишком хотелось. Выйдя из леска, который скорее играл роль своеобразного забора, отделяющего дом от остального внешнего мира, я остановился возле открытых ворот на вид заброшенного и полуразрушенного здания, в котором были выбиты окна, а входная дверь отсутствовала. «Ну, тут, по крайней мере, можно будет найти хоть какое-нибудь оружие», — пробормотал я, и первым зашёл в дом, не обращая внимания на сомнения, которые испытывала Диана и её робкие попытки меня остановить. Thank you.